Глава вторая. В наступившей тишине послышалось, как закашлялся Борисов. Он зажал рот кулаком, будто пытался заглушить неожиданный спазм. Я скользнул по нему взглядом, а затем посмотрел на серого, аккуратно отодвигая пальцем фотографию. Туда ему и моя дорога, холодно проговорил я. Люди смертны, иногда внезапно смертны. Я пожал плечами и устроился поудобнее на стуле. «К тому же, если Морозов мертв, то ваши вопросы ко мне теряют смысл, товарищ...» Я сделал паузу, так как не знал, как к нему обращаться. Не говорит же «товарищ Серый». «Александр Арнольдович...» Правильно понял мою паузу Серый. «Так вот, товарищ Александр Арнольдович, разве я не прав?» Голос мой звучал бесцветно, словно я обсуждал погоду, а не труп человека. Я не ясновидящий, чтобы знать, зачем ему понадобилось мое фото. Может, он собирал информацию на всех курсантов для стенгазеты, Или готовил мишень для стрелкового кружка. Мне почем знать?» Я еще раз пожал плечами. Серый хмыкнул, оперся ладонями о стол и подался вперед всем корпусом. Ерничайте Громов», — процедил он сквозь зубы. «Хорошо. Где вы были, Са...» Кротов резко поднялся, стукнув ладонью по столу, перебив говорившего. «Александр Арнольдович, вы что моего курсанта в соучастии подозреваете?» Уголок его рта дернулся от возмущения. «Он сам чуть не убился во время инцидента. Диверсию провернуть, чтобы самому же на посадке кости сломать? Это ж надо идиотом быть!» Серый медленно повернул голову к майору, будто робот на ржавых шарнирах. «Ваша вера в курсантов достойна уважения, товарищ майор. Но моя работа — прорабатывать все версии, даже абсурдные». Он потрогал край фотографии, оставив на глянцевой поверхности жирный отпечаток. «Особенно абсурдные». «Погодите». Я поднял руку в восстанавливающем жесте. «А почему вы не ищете второго диверсанта? Или он тоже мертв?» «Второго?» переспросил Серый и удивленно моргнул. Крутов и Борисов тоже посмотрели на меня в недоумении. «Ну да», — кивнул я, — «нам доподлинно известно, что мой самолет намеренно сломали. Также нам известно, что на самолете Борисова было установлено некое взрывное устройство. И сделано это было в одно и то же время. Морозов физически не мог провернуть это в одиночку. Значит, был второй человек. И этим человеком не мог быть я, потому что я был всегда на виду. Свидетели куча». «Или вы эту версию не прорабатывали, Александр Арнольдович?» Я улыбнулся, глядя, как меняется выражение лица у Серого. Он только собрался что-то сказать, как в дверь неожиданно постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет заглянул человек в сером гражданском костюме. Вылитый молодой клон Серого, с такой же неброской внешностью, только без морщин и с аккуратным пробором сбоку. «Здравия, «Здравствуйте», — заговорил он. «Разрешите...» «То есть, можно вас на минуточку, Александр Арнольдович?» Глядя на этого молодого специалиста, мне захотелось рассмеяться. Я посмотрел на Серова и еле сдержал смешок. Он сейчас своим видом очень сильно напомнил мне одного известного министра иностранных дел в будущем на одной из популярных картинок моего времени. Тем временем Серый оттолкнулся от стола и направился к двери. Там он остановился, и его младший коллега что-то торопливо зашептал ему на ухо. Серый слушал его внимательно, уставившись в стену напротив и еле заметно кивал в такт словам. Вдруг его брови дрогнули. Едва заметное движение, но я уловил его, и он мельком посмотрел на меня. «Принято», — отрезал Серый. «Скоро буду». Молодой человек в сером кивнул нам и удалился, закрыв за собой дверь. Вернувшись к столу, Серый начал сгребать фотографии в папку. Бумаги шуршали, мы молча наблюдали за его действиями. «Курсант Громов, вы свободны. Вопросов по инциденту к вам больше нет». Он щелкнул замком портфеля и добавил «многозначительно». «Пока нет». Крутов шумно выдохнул, рожав кулаки. Борисов нервно потрогал воротник гимнастерки. Я же продолжил сидеть, не меняя позы. «Не провожайте. Думаю, мы скоро увидимся». Взгляд серого скользнул по мне, задержался на царапине на щеке. «Поздравляю с успешной посадкой, курсант Громов. Хорошо сработано?» «Слишком хорошо». Он развернулся и широкими шагами пересек расстояние до двери. В кабинете снова воцарилась тишина, нарушаемая ходиками. Круто вшвырнул в урну недокуренную папиросу и что-то невнятно проворчал про контору и паранойю. «Я встал и поправил ремень». Сквозь окно виднелся дымящийся як, вокруг которого копошились люди в защитных комбинезонах. Механик дядя Петя что-то яростно доказывал сгрудившимся в кучку людям, тыча пальцем в двигатель. «Товарищ майор, разрешите идти?» — спросил я. Крутов устало провел рукой по лицу и кивнул. «Свободные», — сказал он, махнув рукой, и мы с Борисовым пошли на выход. На выходе я обернулся. Крутов сидел за столом и задумчиво смотрел нам вслед. «Спасибо, Павел Алексеевич», — сказал я, намеренно опустив звание и уставной тон. «Иди уже, Громов», — вздохнул Крутов и повернул голову к окну. Мы вышли в коридор, который сегодня был необычайно пуст. Борисов шел в полоборота и вещал. «Все-таки ты, Громов, форменный везунчик». Он ткнул меня локтем в бок, стараясь говорить бодро, но голос то и дело срывался. Такая посадка, и отделался всего лишь царапиной. Я неопределенно хмыкнул и добавил. «Ловкость рукой никакого мошенничества». Борисов хохотнул, а затем вдруг остановился, перекрыв мне путь. «Слушай, давай как-нибудь вечерком махнем куда-нибудь, а? Пропустим по стаканчику?» Я хотел было по привычке отказаться, а затем подумал. «А почему бы и нет? После показательных выступлений график должен вернуться в норму». «А давай». Согласился я. Борисов широко улыбнулся и радостно хлопнул меня по плечу. «Вот это по-нашему. Время обсудим позже. А то...» Он мотнул головой в сторону окна, которое выходило прямиком на площадку перед входом в аэроклуб. «Тебя уже делегация встречает». За стеклом у бетонных ступеней аэроклуба меня и вправду ждали. Катя, теребя кончик платка, что-то шептала Володе, который неустанно кивал. Рядом, словно высеченная из гранита, застыла мать. Только краешек ее белого платка трепетал на ветру, как одинокий флаг. Но самый неожиданный сюрприз ждал чуть в стороне: Ваня, бывший наш дворовый хулиган, теперь аккуратно подстриженный и в начищенных ботинках стоял рядом с Наташей, библиотекаршей из техникума, в котором он сейчас учился. С ней я познакомился еще в октябре, когда пришел как и обещал к ним в техникум. Наташа прятала руки в карманы клетчатого пальтишка. Но улыбка, которой она отвечала на его шутки, говорила сама за себя. Бывай, протянул мне руку Борисов. До понедельника, я ответил на рукопожатие. Холодный ветер ударил в лицо, когда я открыл дверь и шагнул на ступеньки. Катя первой бросилась ко мне, споткнувшийся бетонный бордюр. Сережа, ты, ты! Она вцепилась мне в рукав, тряся так, будто хотела вытрясти душу. Я аккуратно рожал ее пальцы и негромко проговорил. Спокойнее, Екатерина, все же хорошо. Следом к нам приблизилась мать. Она медленно подошла, поправив прядь седых волос. Ее пальцы дрожали, когда она потянулась поправить мой воротник. Врач смотрел? поинтересовалась она. Ребра целы, все в порядке, мам. Я взял ее руку в свои. Я абсолютно цел и здоров. В ответ мать искренне улыбнулась, и только сейчас из ее глаз ушла тревога а из позы напряжения искованность ваня с наташей подошли последними девушка робко протянула мне сверток обернутый правдой это вам от нашего коллектива варенье для восстановления сил спасибо я принял сверток уловив как ваня горделиво выпрямился его круглое лицо просияло ну ты серега елки палки ваня шлепнул меня по спине так что сверток с вареньем едва не вылетел из рук я как дым с твоего самолета увидал так Подумал, счастье...» Он запнулся, сглотнул и покосился на Наташу. «Ну, короче, капут. А нет, взял и приземлил, как заправский ас. Чисто по-нашему, кореш». «Ага, по-нашему». Я улыбнулся, прижимая к груди сверток с вареньем. «Самолет, жалк, правда». Образовалась неловкая пауза, и я, чтобы разрядить атмосферу, предложил. «Может, нам все вместе куда-нибудь сходить?» Мать неожиданно поддержала мое предложение, поправляя платок на плечах. «Хорошая мысль. Праздник все-таки». «Тогда вперед!» — скомандовал я, и мать с Катей тут же взяли меня под руки. Володя потер ладони друг от друга и с энтузиазмом произнес. «А я знаю, где неподалеку продают отличные пирожки. Есть охота, жутко, если честно». «Веди, раз знаешь», — сказал я, и мы отправились в кафе. Мы выбрали небольшое кафе с занавесками в горошек и плакатом «Слава покорителям космоса» возле стойки. На ярком изображении ракета «Восход» устремлялась ввысь, а внизу была напечатана надпись «12 октября 1964 Экипаж из трех советских героев открыл новую страницу в освоении Вселенной». Расположились мы за столом у окна. Он единственный из всех был большим, поэтому мы без труда поместились за ним в пятером. Официантка в белом переднике записывала заказ в блокноте. «Два компота, три порции котлет с пюре, салат оливье и торт на десерт», — повторила она заказ. Все. «И пять чаев с лимоном», — добавила Наташа, аккуратно вытирая ложку салфеткой. «И пирожки!» — ставил свои пять копеек оголодавший Володя. Кивнув, официантка удалилась. Ну а мы, пока ждали еду, принялись обсуждать последние новости. Володя, развернув свежий номер «Правды», ткнул пальцем в заголовок. «Видели? К 47-й годовщине Великого Октября. Введен в строй новый авиационный комплекс в Куйбышеве», — зачитал он. «Пишут, завод выпустил первые двигатели для МиГ-21 УС, В два раза мощнее прежних». Ваня, разламывая хлебную горбушку, фыркнул. «Ну и что? Тоже мне нашел чем удивить. Вот если вспомнить, как Терешкова в прошлом году на Востоке шесть летал, вот это да!» — он, важно, выпятил грудь. И украдкой покосился на Наташу, мол, оценила его познание или нет. Она ж потом рассказывала, как звезды в иллюминаторе выглядят. Говорила, будто алмазы на черном бархате. Вот это была новость. Катя поправила волосы и обратилась к Володе. «А в Вестех вчера писали, что эти двигатели для нового перехватчика может, скоро покажут на параде?» Я молча слушал болтовню ребят, размышляя о том, как же все таки странно это. «Хранить секреты целой эпохи. Ведь никто из них не знает, что их ждет в будущем. А я знаю». Голос Наташи вырвал меня из задумчивости. Она, покусывая губу, вдруг негромко спросила, обращаясь ко мне. «Вам не страшно было, когда дым пошел?» Все замолчали. Даже Ваня перестал крошить хлеб. Я покрутил ложкой в стакане, наблюдая, как растворяются крупинки сахара. «Страх...» Это когда не знаешь, что делать. А у нас инструкции на каждый случай, даже когда дым в кабине. Я сделал глоток чая и продолжил. Вот, например, мой напарник Борисов сел как-то раз заклинившим рулем на картофельное поле и картошку потом всем аэроклубом ели. Все засмеялись. Даже мать позволила себе легкую улыбку, а Ваня, стукнув кулаком по столу, потребовал подробностей. «О, а я знаю эту историю!» — оживился Володя. «Могу рассказать!» Он вопросительно посмотрел на меня. «Рассказывай!» — кивнул я. И пока он описывал встречу Борисова и колхозника с вилами, я поймал себя на мысли, что вот такие посиделки и беседы стали для меня не менее ценны, чем полеты. В прошлой жизни я подобному уделял гораздо меньше времени, потому что вечно пропадал на работе. А всю прелесть таких встреч понял только сейчас. Вот так. За разговорами, шутками и даже спорами времени заметно пролетело. Мы заказали десерты по второму кругу. Пирожные исчезли, оставив на тарелках лишь крошки до да липкие следы от крема. Официантка уже третью минуту нервно поглядывала на часы, но Володя, размахивая пустой вилкой, вовсю разглагольствовал. «А я говорю, к 70-му году и до луны дотянемся. Вот увидите, наш зонд этих америкосов. Время, товарищи!» Вежливо, но настойчиво прервала официантка его словесный поток. Володя, достав часы луковицу из кармана, присвистнул. «Пол девятого! Нам пора, товарищи! А то на троллейбус не успеем!» Мы вывалились на улицу, где уже было темно. Осенний ветер гнал по асфальту пожухлые листья, а по тротуару торопливо шли редкие прохожие. У остановки мы остановились в ожидании троллейбуса. «До встречи!» — шепнула Катя после того, как я поцеловал ее на прощание. Ролейбус подъехал, звякнув дугой по проводам, и ребята запрыгнули внутрь. Володя, уже сидя у окна, стучал кулаком по стеклу. «Громов, в понедельник зачет, не опаздывай!» Я махнул ему на прощание рукой, и мы с матерью неспешно пошли вниз по улице до другой остановки. Шли мы молча, оба думали о своем, да и сегодняшний день выдался насыщенным на события. Так что усталость ощущалась во всей красе. Мать заговорила только тогда, когда мы поднимались на свой этаж. Она вдруг остановилась, схватив меня за запястье, и произнесла. «Теперь я верю, Сережа, По-настоящему верю». «Ты о чем не понял я?» «Когда ты тогда на кухне говорил про космос. Я думала, это так, мальчишеские фантазии. А сегодня?» Она резко выдохнула, поправляя сбившийся платок. «Сегодня поняла. Ты сможешь. Лети. Только обещай мне всегда возвращаться». В этот момент я вспомнил последние моменты своей прежней жизни и нарушенные обещания. «Обещать не буду», — качнул головой я. «Сделаю все для этого». Мать постояла еще немного, глядя на меня, а потом вздохнула и продолжила подъем по лестнице. Мы вошли в квартиру, приглушенный свет в прихожей осветил потертый линолеум и вешалку с отцовским пальто. На звук открывшейся двери он вышел из кухни в коридор и, привалившись плечом к дверному косяку, молча наблюдал за тем, как мы с матерью снимаем верхнюю одежду. Мать кивнула в сторону комнаты, проходя мимо него. «Василий», — проговорила она устала-устала, — «я спать». Только когда дверь в спальню захлопнулась, он выпрямился и серьезно спросил у меня. «Случилось чего?» «Небольшой инцидент, на показательных». Я скинул сапоги, поставив их аккуратно у порога. Отец скрестил руки на груди и вопросительно посмотрел на меня. Я прошел на кухню и направился прямиком к чайнику на плите. «Только что закипел», — послышался сзади голос отца. «Вижу», — сказал я и налил себе чаю. Все за стол я прислонился спиной к стене. Отец сел напротив и придвинул к себе свою чашку. Чайная ложка звякнула одно, когда он принялся размешивать сахар. «Ну?» — спросил он. Взлет фигуры на третьем вираже, отказ управления. Посадил на брюхо. В шасси не вышли. Коротко рассказал я суть. Отец продолжил размешивать сахар, не поднимая глаз. Причину выяснили. Топливная труба повредилась. Я тоже принялся помешивать чай. Повредилась? Он прищурился. Ложка звякнула одно, особенно громко. Сама? Так написано в акте. Отец вдруг усмехнулся и покачал головой. «Кровь не водится!» Он вытащил ложку и положил ее на блюдце, стоявшее рядом. «Топливные трубы сами по себе не ломаются!» Я пожал плечами. «Завтра механики перепроверят!» «Механики!» Он фыркнул, доставая из стола пачку сигарет. «Ладно, не засиживайся, спать иди, и я пойду!» Он в несколько глотков допил чай, поднялся, но на выходе из кухни остановился. «Молодец, сын!» «Горжусь тобой», — сказал он и вышел из кухни, не дожидаясь моего ответа. Я остался сидеть за столом, медленно допивая чай. Взгляд скользил по стареньким обоям, пока не задержался на дверном косяке. Там, где мать когда-то отмечала мой рост, краем глаза заметил трещину в штукатурке над плитой. «Если у Крутого все получится», — подумал я, «то вскоре я уеду в Качинское училище, и когда вернусь, неизвестно». Нужно решить вопрос с ремонтом до отъезда. Поднявшись, потянулся так, что хрустнули позвонки. Через приоткрытую дверь спальни услышал ровное дыхание матери и тихие шаги отца. В своей комнате поймал себя на том, что мысленно продолжаю строить планы на завтра. Нужно сходить в магазин за материалами или узнать, где они продаются, спросить, где купить новый шкаф в прихожую и написать письмо в ЖЭК насчет линолеума. Перед сном приоткрыл форточку, и в комнату ворвался прохладный воздух. Я лег на кровать и укрылся одеялом, отпуская ворох мыслей. «Всё завтра», — подумал я, закрывая глаза. За окном моросил дождь, стуча по жести водосточной трубы, и гудел ветер. Но здесь, в хрущёвской пятиэтажке, было тихо, спокойно и уютно.